50 раз превосходящее вес тела. Широкую известность получил опыт доктора Стаппа. Для постановки этого опыта в Нью-Мексико, близ авиабазы Холлуман, был проложен 12-километровый, абсолютно прямой рельсовый путь. Руководитель испытательной станции доктор Джон Стапп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 только веки еще оставались набухшими. В момент торможения он испытал на себе 46 отрицательное ускорение. Это означает, что в определенный момент его вес составлял 3500 килограммов. Однако своим опытом Стапп ответил на вопрос, который авиаторы ставили перед физиологами. Человеческий организм,